а мы желали бы равняться с ними в мудрости. И на этом они успокаиваются, считая, что подобным замечанием прекрасно себя защитили, как будто великая опасность получится от того, если кто в каком-либо деле окажется умнее своих предков. А между тем, всему, что ими удачно установлено, мы с полным спокойствием предоставляем существовать. Но если по какому-либо поводу можно придумать нечто более благоразумное, то мы тотчас страстно хватаемся за этот довод и цепко держимся установленного ранее. С подобными высокомерными, нелепыми и капризными суждениями я встречался неоднократно в других местах, а особенно однажды столкнулся с ними в Англии. «Скажи, пожалуйста, — спрашиваю я, — так ты был в нашей стране?» «Да», — ответил он, — «и провел там несколько месяцев после поражения западных англичан в гражданской войне против короля, которая была подавлена безжалостным их избиением». После поражения западных англичан в 1491 году еще не оправившиеся от разорения, причиненного длительными войнами, жители графства Корнуэлл на северо-западе Англии восстали против короля и двинулись на Лондон, но потерпели поражение и были перебиты. Примечание редакции В это время я многим обязан был досточтимому отцу Иоанну Мортону, архиепископу Кентерберийскому и кардиналу, а тогда также и канцлеру Англии. Иоанн Мортон, 1420-1500, государственный деятель, игравший видную роль в войне Алые и Белые Розы. Сторонник Ланкастерской династии, он принимал участие в походе 1461 года и затем в коронации принца Эдуарда. Он имел благотворное влияние на Мора, который в молодости часто бывал в его доме. Примечание редакции. «Этот муж, друг Петр, я обращаюсь к тебе, так как Мор знает, что я имею в виду сказать, внушал уважение столько же своим авторитетом, как благоразумием и добродетелью. Стан у него был средний, но не согбенный от возраста, хотя и преклонного. Лицо внушало почтение, а не страх. В обхождении он был не тяжелый, Но серьезен и важен, у него появлялось иногда желание слишком сурового обращения с просителями, впрочем, без вреда для них. Он хотел этим испытать, какую находчивостью, каким присутствием духа обладает каждый. В смелости их, но отнюдь не связанной с нахальством, он находил большое удовольствие, так как это качество было сродни и ему самому и он признавал такого человека пригодным для служебной деятельности. Речь его была гладкая и проникновенная, он обладал превосходным знанием права, несравненным остроумием, на редкость дивной памятью. Эти выдающиеся природные качества он развил учением и упражнением. Король вполне полагался на его советы. В мою бытность... Там находило в них опору и государство. С ранней юности, прямо со школьной скамейки, попал он ко двору, провел всю жизнь среди важных дел и, постоянно подвергаясь превратностям судьбы, среди многих и великих опасностей приобрел большой государственный опыт, который, будучи получен таким образом, не скоро исчезает. По счастливой случайности я присутствовал однажды за его столом. Тут же был один мирянин, знаток ваших законов. Не знаю, по какому поводу он нашел удобный случай для обстоятельной похвалы тому суровому правосудию, которое применялось в то время по отношению к ворам, их, как он рассказывал, вешали иногда по двадцати на одной виселице. Тем более удивительным, по его словам, выходило то, что хотя незначительное меньшинство ускользало от казни, в силу какого-то злого рока, многие все же повсюду занимались разбоями».